За прогулку влетела, но, как всегда, одному Скобелеву. — Ты что, поручик, урядник вроде Цертелева, почему сам в воду полез? — Мгновение берег, ваше высочество. А если бы утоп? — Русский генерал сам собой в Дунае утоп. То-то радости туркам было бы. Так ведь не утоп же. — А мог, мог! — Великий князь глядел строго, но строгость была напускной. И Скобелев это чувствовал. «За геройство прощаю, за самоуправство наказываю. Завтра государь прибывает в плаеште, но ты его встречать не будешь. Ты в Журже будешь торчать безвылазно. Безвылазно, Скобелев! Слушаюсь, ваше высочество!» С облегчением сказал Скобелев, радуясь, что дешево отделался. Для встречи царского поезда на перроне плаешти были выстроены генералы и особо отличившиеся полковники. Александр II с чувством расцеловал непокойческого, стоявшего первым согласно должности, обнял Шаховского. «Тебя благодарю особо, князь. Ты первых героев России подарил. Напомни имена». «Полковник Струков, ваше величество! Барбожский мост его заслуга!» «Подойди, полковник!» — позвал следовавший за государем главнокомандующий. «Знаю о тебе», — сказал Александр, когда Струков подошел. «Однако уже, кажется, награжден за это. А кого сам отличил?» «Урядник Евсеев и казак Тихонов, достойный Георгия, ваше величество!» «Представь мне их сегодня же! Герои не должны ожидать наград! Слушаюсь, Ваше Величество!» От вокзала до дома плаештинского обывателя Николесу, выбранного под временную резиденцию императора за огромный сад, по обе стороны улицы были шпалерами выстроены болгарские дружины. Они стояли недвижимо, держа на караул тяжелые винтовки системы «Крынка», и Александр время от времени поднимал руку и кричал «Молодцы! Молодцы, болгары!». За коляской следовал конвой и почетный эскорт офицеров гвардии. Гвардейцы ехали молча, учитывая торжественность момента, восторженные крики жителей, толпившихся за черными рядами ополченцев и присутствие высших чинов армии и государства. Тюрберт, только что вернувшийся из Петербурга, не смотрел по сторонам, сдерживая нетерпеливого, то и дело сбивавшего аллюр и норовившего скакать боком кровного жеребца. Жеребец был свадебным подарком тестя, и подпоручик еще не привык к нему. «Вот самарское знамя, Тюрберт!» сказал скакавший рядом капитан Юматов. Тюрберт... Равнодушно скользнул взглядом По знамени и рослому Знаменосцу, и вдруг Невольно придержал коня ломая ряд. Впереди Следующей болгарской роты С обнаженной саблей Стоял ее командир, И лицо этого командира Показалось подпоручику Удивительно знакомым. «Что с вами, Тюрберт?» «Ничего», — сказал подпоручик, Отпуская жеребца. «Показалось...» что лицо знакомо еще по Сербии. Только чушь! Этого не может быть! Перед вечером Александр и главнокомандующий уединились в кабинете. Николай Николаевич расстелил знаменитую схему, показал расположение корпусов и дивизий, артиллерии, резервов и обоза. Как видишь, все изготовлено к прыжку. — Никополь? — спросил государь. Великий князь загадочно улыбнулся. Легким движением карандаша, не без самодовольства, очертил турецкие крепости правого берега. И Никополь, и Рущук, и Селистрия все ждут. Я бомбардирую Никополь и держу в турном огуреле корпус Кридинера. Веду усиленную разведку Рущука и возвожу возле Журжи осадные батареи. «Мало того, через несколько дней я начну переправу в Галатце, и турки из всех крепостей двинут туда резервы. А это будет всего лишь демонстрация, и я запутаю турецкий штаб настолько, что они потеряют веру в собственных шпионов». Он вдруг понизил голос. «Плоешти кишит турецкими шпионами. Там, где появляюсь я, все кишит шпионами». «Значит, возле Галатца...» Будет лишь демонстрация переправы?» Спросил Александр, давно знакомый с болезненной подозрительностью брата. «Да, да, но об этом знаем только мы с тобой, да не по -кайчицки. Ты сознательно жертвуешь людьми, жертвую малым, чтобы уберечь главное. Это стратегия. Эта идея не по -кайчицкого. идея принадлежала Обручеву, Главнокомандующий не любил свободомыслящего генерала и ответил уклончиво. «Я принял ее. А где же будет настоящая переправа? Позволь мне доложить об этом позже. Ты еще не принял решение? Окончательно я приму его завтра на месте. Если не возражаешь, я возьму твой поезд и сегодня же ночью с полным соблюдением тайны отбуду Разреши мне умолчать о конечном пункте последнего совещания. Он очень близок к предполагаемому месту переправы. Дело ожидается серьезное. Я боюсь, что турки могут раньше времени узнать об этом. Сейчас они мечутся по всему берегу, перегоняя резервы из одного пункта в другой. Завтра ринутся в галац, куда я брошу 18-ю дивизию. А когда узнают правду, будет уже поздно. Дорогой брат, кругом лазутчики, кругом шпионы, поэтому я вынужден молчать даже перед своим государем. Александр долго смотрел на любовно и старательно раскрашенную схему. Его не обижало то, что главнокомандующий не сказал о своих планах ничего существенно важного даже ему, своему государю, Он думал сейчас не об этом и даже не о предстоящем форсировании Дуная. Он думал о словах, которые обязан был сказать. Слова эти должны были стать историческими, но ничего исторического в голову, как на грех, не приходило. «Береги патроны», — сказал он, так ничего и не придумав. «Это современная мода», На скорострельное оружие очень неэкономично и родилась от неверия в солдат. А солдат должен стрелять прицельно и точно и чаще ходить в штыки. И да благословит Бог все твои труды на благо Отечества, как я благословляю тебя. В огромном саду, со всех сторон окружавшим дом Николеску, в этот вечер был разбит походный бивак сводного конвоя его величества. Горели костры, сад был ярко иллюминирован. Приглашенные офицеры гвардии, сопровождавшие Александра от вокзала, ждали выхода государя подле террасы. Он появился в сопровождении великого князя главнокомандующего уже в сумерках. Офицеры воодушевленно крикнули «Ура!», но Александр поднял руку, призывая к молчанию. «Сначала...» «Я хочу исполнить самый приятный долг государей и поблагодарить нижних чинов за геройскую службу», — сказал он. «Где твои герои, Струков?» В стороне от блестящей офицерской группы скромно стояли два бородатых казака. Струков махнул им рукой, и они старательно топая подошли к Александру и замерли, выпить и в груди. «Что за дьявольщина?» удивленно прошептал тюрбит. Мне все время мерещится знакомые лица. Перекреститесь, сквозь зубы сказал Юматов. Благодарю за геройскую службу, говорил тем временем император, пристегивая к казачьим мундирам Георгиевские кресты, поданные дежурным флигель-адъютантом. Ура! В честь первых героев этой войны! Ура! Ура! Коротко и дружно рявкнули гвардейцы. «Надеюсь, что еще услышу о ваших доблестных делах во славу Отечества казаки». «Благодарим покорно, ваше Величество!» В разнобой ответили казаки и стопотом вышли из сада. «Не стойте во фронте, господа, и подойдите поближе». Александр подождал, пока гвардейцы окружат его со всех сторон. Я душевно рад видеть всех вас, представителей моей доблестной гвардии, на театре военных действий. Бог благословил нашу справедливую войну доблестью и геройством сынов Отечества всех званий и чинов».